Глава пятая. Я просыпаюсь от звуков выстрелов. Показалось, это рев автомобиля. Я в Лондоне, а не в Бостоне. Никаких пистолетов. Очень безопасно, думали мы. Ранняя осень. Воскресное утро. Британская ранняя осень, уточняю я для самой себя. Теперь мы в Англии, не устает напоминать мама, словно об этом возможно забыть. Ты никогда не почувствуешь себя здесь как дома, если не избавишься от американского акцента. Это не дом упрямлюсь я. И еще у меня живот крутит. Я, кажется, заболела. Ага. Сегодня, значит, живот. С тех пор, как я поступила в школу Хемстед Холл, у меня все время болело то одно, то другое. Про себя я звала ее Хемстед Хелл. Настоящий ад. Даже пробовала грызть ногти, чтобы подхватить ленточного червя. Но, вопреки мрачным обещаниям бабушки, все мои попытки чем-нибудь заразиться и отвертеться от учебы провалились. «Ужасно быть новенькой. Найди десять отличий». Дети потешались над моим акцентом. Прозвали меня Янки. Спрашивали, не приходится ли Рональд Макдональд моей матери мужем. «К вашему сведению, она не замужем». Тогда Янки превратилась в нагуленное помоище. Рифмованный кокни-сленг. Янки – помои в лоханке. Кокни – самый известный из просторечных говоров Лондона, для которого очень характерны рифмованные саркастические определения привычных слов, которые затем подвергаются различным трансформациям. Один из популярных примеров – morning, days, adoning что можно перевести как «Рассвет, солнцу привет». Ну а дальше дело за малым. «А ну, возьмите свои слова обратно!» — рычала я, сжимая кулаки. «С чего бы? Сама сказала, что у тебя нет отца!» В те времена в Британии неполные семьи были в диковинку. Не то, что сейчас. К тому же, как водится у детей, у этих школьников в костюмчиках нюх на болевые точки. Стоило им почуять слабину, в них просыпалась жажда крови. Видела, как она смотрела на нас с отцом, когда он привез меня сегодня утром. Ей пришлось подарить открытку на день отца своему деду. «Вот неудачница! Сами вы неудачники! И вы, и ваши тупые папаши!» Это я и пыталась буквально вбить в их головы. Но они превосходили меня числом, и знали, как ударить словом крепче, чем кулаком. К тому же слова не оставляют видимых следов, за которые может прилететь. Бабушку это впечатлило бы. Меня вызвали к директору и передали записку для мамы. Через два дня — еще одну. Моя учительница, божий одуванчик с весьма неподходящим именем Мисс Бекон, по одному вызывала нас к своему столу и возвращала проверенные работы. «Очень хорошо, Алегра. Прекрасный образный язык, Юджин». Когда очередь, наконец, добралась до меня, мисс Бекон, молча, даже не улыбнувшись, протянула мне листок, весь исчерканный красным. Она исправила все слова, которые я написала на американский манер. Где-то не хватало букв, в других буквы были не те. Учительница покачала головой и хмыкнула точно, как моя бабушка. Ты не в первом классе, Софи. Тебе не положено делать такие глупые ошибки. В «колор» должна быть U перед R и так далее. Слово color с английского «цвет», «окраска» — один из примеров разницы между британским и американским правописанием. Я вежливо объяснила, что умела читать уже в три года, а в своей школе получила медаль на конкурсе правописания. Это не ошибки. Подытожила я. Мисс Бекон нахмурилась так, что брови сошлись на переносице, а вертикальные морщинки у рта обозначились еще четче. «Ты со мной споришь?» Я чувствовала, что ребята за партами не сводят с меня глаз. Некоторые гадко ухмылялись. Я высоко подняла подбородок и попробовала снова. «Просто говорю. Я умею писать по-английски». Никому из нас и в голову не пришло, что возможны два способа. Мисс Бекон сжалась, сощурила черные, как паучки, глаза, поинтересовалась, учат ли хорошим манерам там, откуда я родом. Этому учат не в школе. Рот у нее вытянулся в ниточку. Я напишу записку для твоей мамы. Должна сказать, что очень разочарована твоим поведением, Софи. «А я вашим», — подумала я. «Учительница, они знают, как пишутся простейшие слова». «Ты что-то сказала?» «Нет». Поначалу не было ничего подозрительного. К тому же начало еще ни о чем не говорит. Если что-то идет как по маслу, не значит, что все хорошо закончится. Солнце пробивалось сквозь желюзи и озаряла комнату масляно-желтым светом. Я потянулась под одеялом, раздумывая о том, нужно ли подняться и посмотреть мультфильм «Сумасшедшие гонки» или остаться нежиться в кровати. Накануне мама задержалась после работы, где-то гуляла со своей коллегой Линдой, единственной подругой, которая у нее появилась со времени переезда в Лондон. «Не будь Линда такой настойчивой», сомневаюсь, что мама вообще завела бы друзей. «Мама никогда не была особо общительной. Мне и одно и не скучно. Вот и все», — объясняла она. «Поначалу мамы моих одноклассниц звали ее на утреннюю чашечку кофе, но, получая отказ за отказом, сдались и больше никуда не приглашали. Подозреваю, что мама была только рада». «Помнишь, что тебе советовал доктор Норман?» «Не все время проводить в одиночестве», — поучала ее бабушка. Я не могла с этим не согласиться. И благотворное влияние Линды было очевидно. Даже мама говорила, что подруге удается вытащить ее из панциря. Не знаю, что там с панцирями, но дамочка была та еще болтушка. Борясь со сном, я прислушивалась, не вернулась ли мама. По вечерам она почти всегда была дома — а если уходила, то я мучилась беспокойством. Если с ней что-нибудь случится, хоть кто-то додумается мне сообщить. Насколько я знала, во всем Лондоне только у Линды был наш номер телефона, и она же была единственной, с кем гуляла мама. Неутешительные факты. «Пойдем расслабимся», — щебетала Линда, когда они уже собирались выходить. «Давай», — соглашалась мама. В ее тоне чувствовалась фальш. Меня это не удивило. Перспектива расслабиться едва ли воодушевляла маму. Что может быть скучнее? Я уже потирала глаза и вглядывалась в часы на прикроватном столике. Пузатый зеленый шар с глазами на макушке и светящимся циферблатом мне подарили за то, что я научилась определять время по стрелкам. Прошла минута, другая, третья. Я снова начала проваливаться в сон, когда скрип из соседней комнаты заставил меня замереть, сковал леденящим душу страхом. Шаги. Слишком тяжелые шаги. Не мамины. Я на цыпочках пробралась к двери, сжалась, задержала дыхание. Медленно-медленно опустила ручку, чтобы не выдать себя случайным звуком. На самую малость приоткрыла дверь, чтобы хоть что-то увидеть. У дивана стоял мужчина. Я отметила его светлые волосы, кашемировый свитер и коричневые туфли Оксфорды. Оксфорд — покрой обуви, при котором центральная верхняя часть, союзка, нашивается поверх боковых, берцев. Здесь, скорее всего, имеются в виду Оксфорды с характерной узорной перфорацией — броги. Незнакомец изучал расставленные на журнальном столике фотографии, брал в руки одну рамку за другой, рассматривал и аккуратно ставил на место. В его движениях было что-то методичное, неспешное, непринужденное. Я решила, что грабители семейные фото не заинтересовали бы, да и не стал бы он вести себя так по-хозяйски. Пульс вернулся в норму, Дышать стало легче, и я широко отворила дверь. «Вы кто?» Он обернулся и улыбнулся так приветливо, словно только меня и ждал. «Привет, Софи!» Я смутилась, но спокойствие в его голосе передалось мне. «Откуда вы знаете мое имя?» «Мы с твоей мамой давно знакомы». У него было открытое лицо, и говорил он, Точь-в-точь, точь, как мой дедушка, отчего сразу напомнил мне о доме. Пока я стояла в замешательстве, не зная, что сказать, мужчина подошел ближе и вытянул раскрытую для рукопожатия ладонь. Я почувствовала себя взрослой и важной. Непривычное ощущение. Обычно взрослые меня игнорировали или звали «милашкой», как будто я была не девочка, а жадный до внимания щенок. Пожала протянутую мне руку, большую, теплую. «Как вас зовут?» «Мэтти». «И можно на ты?» Было в нем что-то знакомое, в глазах, во взгляде. Гость исполнил незатейливый танец и, дурачись, спросил, как мои дела, и люблю ли я ходить в зоопарк, чем снова напомнил дедушку. Я рассмеялась, и последние нотки тревоги исчезли. А сейчас я собираюсь испечь твоей маме блинчики. Поможешь мне? Блинчики я просто обожала. Среди фотографий на журнальном был снимок из кафешки «Айхоп», где я уплетала целый блинный торт, залитый взбитыми сливками. «Мама придет?» «Она еще спит», — он посмотрел на меня заговорщически. «И мы можем сделать ей сюрприз. Что скажешь?» «Хорошо. Она любит блинчики с шоколадной крошкой». «На самом деле я говорила не о ней, а о себе». Мэтти заулыбался, мол, его не проведешь, но спорить не стал. «Договорились, коллега. Шоколад так шоколад. Нам нужны лопаточка, половник и сковорода. Знаешь, где все лежит?» «Уж точно не в гостиной».